Антиприлепин 2. Почта полевая. Дивились, откуда у него у дьявола берется сила. Другой бы, изрелие его годами и силой, давно бы ноги протянул. Алексей Толстой. Петр Первый. Я, признаться, иногда поражаюсь интенсивности жизни своего героя не гастрольному графику, воплотившему грёзу Игоря Северянина из Москвы в Нагасаки. Не то же буквальному попаданию в идиому и шведцы жнецы на дуде и грец немножечко шьет в кино дуда, рок и рэп, жатва войны и политики. Кстати, русский патриот прилепин артист именно в западном понимании когда проявляющий себя в смежных искусствах художник отнюдь не провоцирует иронических реплик, он у вас еще и танцует. Поражает другое. Регулярность и сила, надолго определяющих культурную и политическую повестку высказываний, стахановский темп добычи смыслов и поводов. иному литератору даже в нынешней информационно-сверхплотной реальности. Хватило бы на весь творческий век долгое эхо Москвы и увесистый том мемуаров одной полемики с олигархом Авеном, ныне уже подзабытой, кажется, и самим Захаром. Но другой оглушительный инфоповод, взорвавшее, расколовшее, обнажившее и тому подобное письмо товарищу Сталину, Уместно вспомнить как раз в контексте антиприлепина, ибо, как сказано выше, групповые опыты прочтения обители под известным углом письмом во многом и обусловлены. Даже не так. Тыча в меня, натруженным указательным, не наш, Бродской. Все это сопровождало Захара с момента первого литературного успеха. Письмо товарищу Сталину стало апофеозом, праздником у определенной части публики. Весь объем печатных откликов на письмо составит отдельный увесистый том, ограничусь монтажом из нескольких цитат и комментарием. Письмо товарищу Сталину от имени либеральной общественности. Даже не письмо, а пафлет, я его называю. Написано, во-первых, в силу того, что могучая антисоветская, в том числе антисталинская пропаганда заключается в себе не столько желание смешать с грязью те времена, сколько легитимизировать, дать узаконненность нынешнему порядку вещей. Людям пытаются доказать то сколько бы сегодня не воровали, сколько бы сегодня не происходило мерзости и подлости, вот иначе будет гулаг. Так что сидите тихонько и терпите. Во-вторых, у меня есть личные причины. Мне 37 лет исполнилось в этом году. И была необходимость перезагрузки, что называется. Перезагрузка – отношение к себе. У меня всю жизнь все получалось легко, просто, удачливо. Я много трудился, но и много за это получал. И мне захотелось что-то такое совершить, прилюдное харакири. В 37 лет, как известно, писатели иногда убивают, иногда они сами в себя стреляют. Примечание. Захар Прилепин в интервью Русской службе новостей. Конец примечания. Захар неоднократно комментировал свой жребий брошен. В последовавшей за письмом заметки стесняться своих отцов объяснял мировоззренческие социальные мотивы появления бомбы и ее начинок. РСН Овский комментарий интересен открытой демонстрацией экзистенциальной подоплеки. Прилепин понимал, сколько теряет, идя на открытый конфликт с либеральной тусовкой, по-прежнему много определяющий в литературной, издательской и медийной политике. Помимо прочего, чтобы не повторять громких оборотов вроде «прилюдного Харакири», Это был четко обозначенный момент взросления. Всадник окончательно и навсегда определился со своим направлением на русском распутье. Многие назвали письмо Захара троллингом либералов. Ничего дурного. Троллинг вполне себе литературный прием. Всю историю русской общественной мысли двух веков можно обозвать взаимным троллингом, результаты выдающиеся. Письмо это, конечно, не манифест, но тест. Его адресат, Сталин, как культурно-исторический и мифологический феномен, тоже инструмент, оселок, на котором сегодня легко определяется острота мысли Точность и умелость слова. Захар Прилепин понимает в пиаре и литературе, цвете знамен и симптомах болезни, как когда-то говорил почитаемый им рок-автор Барзыкин. Если же рассматривать Сталина не как пиар-инструмент, а в качестве идеологемы, объединительного пафоса в письме гораздо больше, чем центробежных вихрей, Страх и разочарование, трагическое непонимание того, что дальше делать в стране и со страной, растерянность от физически ощущаемой исчерпанности исторических шансов, присущей в равной мере государственникам и либералам, да что там, народу и властям. В этом смысле письмо, своеобразная интерпретация гамлетовского монолога о разорванной связи времен. Правильно поняли онтологическую суть жеста немногие. Из интервью Комсомольской правды. Меня предали анафеме за письмо товарищу Сталину. Ирценев меня вызывал на дуэль. И лишь покойный Эдуард Володарский позвонил мне и сказал: "Как еврейский человек, считаю, что ты сказал всю правду". Имя сценариста Володарского Тут знаковое. подвязавшиеся в свои последние годы на ниве биографических сериалов, интересуют нас в данном контексте фильмы «Вольф Мессинг. Видевший сквозь время» и «Сын отца народов», Эдуард Яковлевич писал в них свою версию письма Сталине. Пафос его сценариев с явной претензией на некую объективность в изображении вождя относительно Иосифа сталина и власти общества до сих пор не определились но володарский в своих рассчитанных на широкого зрителя телебиографиях делал аккуратный шажок вперед, пытаясь преодолеть межумочность на доступном массам уровне нет тиран здесь предстает, как правило тираном моей части деспотом но умеет, когда надо одернуть Берию и Абакумова, собиравших расстрельные досье. Дело, собственно, не в фактах, а в эмоциях. Актеры, играющие Сталина, в мессинге сам Алексей Петренко показывают весьма обаятельного персонажа. С самой экспозицией, построением планов Сталин как будто неизменно находится в центре тогдашнего мира скупостью движений и фраз, парадоксальным мышлением, акцентом. Акцент вождя, кстати, равно притягателен для актеров и зрителей. После просмотра пары-тройки сериалов с густым присутствием Сталина, голос его как будто поселяется в недрах зрительских квартир. Теодицея вождя идет и по линии боевых товарищей. Сериал «Сын отца народов» семён Буденый и Климент Ворошилов, в отличие от интриганов из Политбюро, Берия, Маленков, Хрущев, предстают недалекими, но добрыми и совестливыми дядьками. Настоящий, так сказать, дядька в этом сериале многолетний начальник сталинской охраны генерал Власик, это Кайсавелич сурового нового времени, в сыне отца народов, появляется и действует редко вспоминаемый приемный сын Иосифа Сталина Артем Сергеев. Его отец, большевик Федор Сергеев, погиб в 1921 году. Положительный Артем, своеобразная семейная альтернатива бесшабашному Василию. Самое удивительное, впрочем, не Сталин, а Хрущев. Все-таки никит Сергеевич Творец оттепели и разоблачитель культа, и сегодня фигура в либеральных святцах не последняя. Однако у Володарского мы сталкиваемся с последовательным антихрущевским заговором повсеместной и яростной никитофобией. Аппаратный волк с кровавой пастью. Руки тоже по локоть, стремительно переобувшийся лгун и демагог, подлец и самодур. Даже визуально, Хрущев шаржирован разными актерами словно под копирку. Злобный лысый карлик, штаны высоко на сытом брюхе, жеванный пиджачок с чужеродной звездой героя, скверный смешок, дрянной голосишка Но прогрессивно мыслящая интеллигенция Байя Пиков по сценариям Володарского не смотрит. А если смотрит, то скрывает это. Зато читать и шумно обсуждать, так сказать, скандальные тексты Захара Прилепина по-прежнему хороший тон. Показательно, что Виктор Шендерович атрибутировал публикацию Прилепинского письма газете «Завтра», хотя появилось оно на свободной прессе. «Завтра они, да, читают, и, полагаю, больше из мазохизма, нежели следуя принципу врага, надо знать в лицо. Но здесь замес еще серьезнее». До определенного времени считалось что мысль патриотическая что слева что справа заперта в резервациях под названиями завтра наш современник «НБП» и тому подобное бывают конечно досадные своим широким успехом партизанские вылазки вроде господина Гексогена, но в целом баланс сохраняется и это великое благо опасность письма товарищу сталину в заявке на мейнстрим росте его аудитории в геометрической прогрессии, и чуткий Шендерович проблему оценил сразу, попытавшись, возможно, подсознательно зафиксировать эпицентр в маргинальном, по его мнению, завтра. Так легче. По-своему, любопытно в свете моих рассуждений о прорыве из резервации и другое высказывание именитого сатирика. «Ах, Захар!» Только при же тут российская либеральная общественность, как вы поименовали нас в подложной подписи под письмом? К чему эти стыдливые эвфемизмы? Не надо стесняться, Захар. Все свои, особенно в газете «Завтра». Скажите просто и громко «Жиды» и к вам потянутся за знаниями новые массы возбужденных читателей. Старая правда постороняться, но... Тиражи не упадут. Виктор Шендерович, это уже ответ Захара, сразу всем в стесняться своих отцов, среди прочих толкователей, увидев в моем тексте признаки вопиющего антисемитизма, ставит диагноз «я болен сифилисом». Ну, я не такой знаток половой гигиены, как некоторые. Кстати, попал в точку неммною точно сказано текст это человек мне например про талантливого писателя шендеровича многое сделалось ясно по прочтении его автобиографических баек в книжке кажется изюм из булки ну например какой то избыточный акцент на то и дело попадавшихся автору в гастрольных ресторанах девушках определенной специальности казалось бы эка невидаль И стоят ли сравные девицы, часть интерьера злачных мест в любой географии, повышенного внимания сатирика? Он их собирается вставлять в книжку? Высмеивать? Описывать с разных ракурсов и поливать сарказмом? Или разрастающиеся от эпизода к эпизоду позиционирование себя в качестве, так сказать, звезды телевидения? Тонкая слов нет, ироничная, со стебом над простодушными поклонниками, Чаще поклонницами, но никогда не над собой, нет. Магистральный пафос узнают, трепещут автографы. Виктор Анатольевич, до да любому персонажу, регулярно мелькающему в ящике, Знаком привычен сей набор из жмущих руку таксистов, отцов семейств, громоздящих всю фамилию мал-маломеньшего у твоего столика, чтобы ты на их фоне запечатлел приветливый оскал на iPhone или мыльницу. По молодости, конечно, рвет крышу, но очень скоро начинает восприниматься как часть профессии, скорее обременительная. А мы имеем дело со взрослым дяденькой, неглупым, рефлексирующим умеющим подчас превосходно подбирать слова многолетний плач шендеровича по гусинскому нтв убедительный и аргументированный вторым планом содержит надо думать вот эту тоску по так сказать звездности временам когда хорошенькие девицы узнавали в кофейнах и бросались с блокнотиками а дальше по обстановке и пресловутый сифилис Он как раз отсюда, из жизненного опыта до Маяковской триады, где бляди с хулиганом до сифилис. Михаил Швыткой. Прочел письмо товарищу Сталину Прилепина. Огорчился невежеству и подлости, невозможных у русского писателя. — Значит, не русский писатель? — Ну, разумеется. «Русской, не русской. Национальности такой для Швыдкова как будто и нет. Во всяком случае, называть ее дурной, вредный и опасный тон. А в качестве эпитета, да как повод для манипуляции?» «Пожалуйста. Однако вздорная память мне подсказывает, что подобный диагноз кому только не ставили. От Державина, Пушкина, Гоголя и Чехова» до Блока, Есенина, Шолохова и Михаила Булгакова. Примечание. Захар Прилепин. Стесняться своих отцов. Свободная пресса. 9 августа 2012 года. Уже не министр культуры Российской Федерации, ко времени публикации письма, Михаил Ефимович Швыдко, однако, продолжает полагать, что именно в его рудиментарной компетенции назначение русских писателей конечно захар растабуировал в общем очевидную любому непредвзятому наблюдателю тему которая во многом определяет отношение интеллигенции к власти культуре народу и самим себе речь вот о чем раздражающие свойства либерального сознания бьются с некоторыми свойствами сознания национального как-то паническая реакция на любое серьезное обсуждение кем-то невесть почему запрещенных тем, нетерпимость к чужой идентичности, хороводы страхов, избыточный темперамент, бесплодное зубоскальство и прочее. Другое дело, что совпадение это кажется Захару скорее комическим, нежели драматическим. Важно, что пресловутое письмо – явление все-таки литературной жизни, И в этом смысле шумная полемика – знак обнадеживающий. Литература и литераторы вновь определяют состояние умов. Здесь Прилепин с его крепкими мышцами фигура важная, но не единственная. Проповеди Лимонова, публицистика Садулаева, Ольшанского, покойного Виктора Топорова, etc. Правда, с чисто литературными делами у критиков Прилепина получилось худо когда чуть схлынула истерика, возникла нешуточная проблема. И что сказать в ответ? И как сказать? Писатель Дмитрий Черный напечатал письмо теперь уже от имени товарища Сталина господину Прилепину. Содержание обсуждать бессмысленно, ибо нет ответа на главный вопрос. С чего вы это, Иосиф Виссарионович, на том свете... Сделался столь болтлив и косноязычен, претенциозен и кичливо бездарен в стилистике, чисто губернаторский спичрайтер какого-нибудь депрессивного региона? Писателю Черному хочется посоветовать учиться не у Прилепина, бесполезно, похоже, но припомнить Исаака Бабеля. Говоря о слове, я хочу сказать о человеке, который со словом профессионально не соприкасается. Посмотрите, как Сталин кует свою речь, как кованы его немногочисленные слова, какой полны мускулатуры. Я не говорю, что всем нужно писать как Сталин, но работать как Сталин над словом нам надо. И следующий интересный поворот сюжета. Кто первым сказал «э» и кто в итоге был услышан? Спиритические сеансы с вождем, в результате чего появлялись разнообразные тексты, это и до Прилепинского письма было, не столько тренд, сколько нарождающийся жанр. Вспомню интервью со сталиным от Альфреда Коха и Бориса Минаева, которое мало кто заметил, а работа была выдающейся, Не столько в провокативности, сколько в убедительности, прежде всего в силу экономических аргументов и политического, так сказать, психологизма. И со стилистикой там было все в порядке. Спорными казались моменты не идеологические, а, скажем, эзотерические. От чего допустим, Сталин встречается и общается там с Гитлером и Солженицыным, а о контактах с Лениным, Троцким и Черчиллем помалкивает. Они что, в других местах обитают? Или там своя нерукопожатность? Далее, одна из задач Прилепина была, не сомневаюсь, вполне литературной, вызвать рефлексию умнимых авторов письма. Для чего уже и не нужна особо статистика и цифирь? Достаточно посмотреть вокруг на здания университетов и корпуса заводов, погуглить даты основания, возведения и результаты деятельности за первые лет 20-30, а потом оценить нынешнее их состояние, назвав новых авторов и выгодоприобретателей. Именно поэтому упомянутый Альфред Кох, своеобразный основатель, так сказать, новой сталинианы, далекой в ряде своих историко-экономических опысов от фирменного либерального хунвайбинства узнал себя в Прилепинском послании. И тут уже, ого-го, речь шла не о какой-то абстрактной идеологии, а самой что ни на есть материальной заинтересованности. Не об истории, не о юриспруденции, которая тоже в определенных обстоятельствах наука точная. С тех самых пор, Альфред Рейнгальдович, активный деятель движения «Антиприлепин».